Глава 4. Здравствуй, Архангельск. До Исакогорки оставалось верст пять. Совсем немного, если сравнить с пройденным. Дальше будет санная дорога, станет полегче. Мы уже выходили к дороге, пробитой сквозь лес, как мой проводник насторожился. «Подожди-ка!» – остановился он, вскидывая вверх руку. «Никшни!» Я остановился даже с удовольствием, потому что совсем устал. Последние сутки мы пёрлись, как лоси, почти без остановки. тут то хорошо с мешком, а каково мне с санками? Мне показалось, что Ферапонт нюхает воздух, прислушивается к каким-то звукам. Чего это он? Я, например, ничего не слышу, кроме легкого шума лиственниц. «У тебя оружие-то какое есть?» поинтересовался охотник. «Пистолет», — ответил я, вытаскивая из внутреннего кармана браунинг. Другого оружия я с собой не брал, смысла не видел. Да и пистолет, как мне думалось, после прихода в людные места придется либо выбросить, либо припрятать. В случае, если патруль задержит безоружного человека, одно дело, а вооруженного — совсем другое. «Пистиком в наших краях только сахар толочь», усмехнулся охотник, скидывая с плеча тулку. Меня слегка насмешило слово «пистик». Мы так в детстве именовали наши деревянные пистолеты. «Ты тут сиди, не высовывайся, а я кругом зайду», приказал проводник. «Ежели что, шумну маленько, а ты уж сам думай. Коли убьют, товарищем твоим весточку передам, не сомневайся. И патронов в следующий раз не двести возьму, а сто». Ферапонт пропал за деревьями, растворившись в заснеженном лесу, словно леший, а я, немного выдвинувшись вперед, присел за дерево. От Отчего-то в голову залезла нехорошая мысль, а не бросил ли меня старик. Впрочем, проводник уже мог раз десять кинуть меня в лесу среди болот или прирезать, чтобы не переводить дефицитные патроны. Выстрел прозвучал неожиданно. Не винтовочный, к звукам которого я уже давно был привычен, оружейный, словно лопнул огромный воздушный шар. Вслед за выстрелом раздались крики, а потом по дороге мимо меня пронесся человек с обрезом в руках. Стой! Бросай оружие! зачем-то крикнул я, а человек, даже не целясь, выстрелил на звук моего голоса. Спасло лишь то, что я присел, а меня укрывал ствол лиственницы, и картечины частично пролетели над головой, частично засели в дереве. Теперь уже и я не колебался. Промахнуться с расстояния в десять шагов было сложно даже для меня. «Ну и чего ты орал, дурак?» – злобно выкрикнул Ферапонт, спешивший ко мне. «Надо сразу стрелять, а не сопли жевать!» Подойдя ближе, старик посмотрел на лежащее тело, хмыкнул. «Жеф, паскода!» Охотник метко ударил прикладом в голову поверженного. Раздался противный хруст, а ферапонт, обтерев испачканное оружие, деловито обшарил карманы убитого. Вытащив кисет с табаком, какую-то мелочь, сунул трофеи себе в карман. Взяв обрез, покачал головой, а потом кинул его куда-то в лес. «Чего туски вылупил?» – спросил он меня. «Бери за ноги, с дороги тащи. Ночью зверь какой будет, ему тоже есть надо». Я стащил труп с дороги, а Феропунт начал припорашивать кровь снегом. «Бандиты это!» – пояснил старик в ответ на мой невысказанный вопрос. «Не за красных они, не за белых, шелупонь. Тут а дорога торная идет. Каждый день то один, то два человека проходят. А то и сани. Поживиться есть чем». Трое их всего было. Наверное, Феропонт сегодня меня спас, и следовало его поблагодарить. И грамотой наградить за уничтожение особо опасных преступников, представляющих угрозу мирному населению. Не грамоту даже, а медаль. Но почему же мне захотелось его пристрелить? Охотник довел меня до Исокогорки, сдал телеграфисту Тихону Пекарникову и ушел. Сам он в этой деревне иногда бывает, приносит на продажу или на обмен дичину, шкуры, и его появление никого не удивит. А то, что привел сюда незнакомого парня, тоже бывает. Допустим, кум попросил свояка довести, дядька заловки или что-то такое. Вот если бы я явился в одиночку, вопросов было бы больше. Полушубок, изрядно загвозданный и пропахший дымом костра, тоже удивления не вызовет. Здесь половина так ходит. Тихон жил один в огромном доме. Раньше здесь обитали родители, но мать умерла после гибели отца. Свою семью парень не завел, так для нашего дела это и хорошо. Старые поморские дома меня приводили в восхищение». Ну-ка ты, не халупа, вросшая в землю, а едва ли не двухэтажный дом с огромной поветью, на которую может заехать лошадь с санями. Я такие видел только в этнографических музеях, а здесь это обычные жилые дома. У Тихона я позволил себе пару дней отдохнуть. Время, установленное для меня начальством, позволяло, даже кое-какой запас есть, так что можно поспать, помыться в бане. После четырех дней в лесу я выглядел, как настоящее чучело, небритый, с мордой обветренной и обожженной морозом и солнцем. На промысловика походил мало, а вот на красного партизана – вполне. А можно еще поговорить с толковым человеком, узнать новости. И вообще, хотя бы порасспросить об Архангельске, о его улицах, достопримечательностях и все такое прочее. Разумеется, еще в Москве я постарался посмотреть планы города, кое-что помню, но доверять старым схемам всегда чревато. Домов могло уже и не быть, улицы переименовывались. Плохо еще, что Архангельск располагается вдоль северной двины и ее притоков, а их несколько, тут черт ногу сломит, вторую вывернет. Опять-таки пожалел об отсутствии навигатора, И о том, что до сих пор не запустили хоть какой-нибудь, хоть завалявшийся спутник, и нет возможности подключиться к интернету. Поговорив с Пекарниковым, снова пришел к выводу, что если хочешь хорошо узнать город, лучше узнавай его сам, собственными ногами. Надежнее. От Тихона узнал кое-что о захвате города интервентами и белыми. С его слов, все обстояло еще хуже, чем считали в центре. Не было героической обороны Мудьюга храбрыми матросами, потому что их батареи мгновенно подавила корабельная артиллерия англичан с крейсеров «Аттентив», «Кокрен» и «Адмирал ООП». Минные поля обезврежены тральщиками. Ледоколы «Микула» и «Селянин», затопленные по телефонному приказу, уж не кедровали, затонули не на фарватере, уже подняты и запущены в строй. Ломают лед в устье двины. И отряд правых эсеров и местных крестьян во главе с Чаплиным насчитывал всего 300 человек, а красноармейцев – почти 5000. Но когда на сторону врага перешли командиры отрядов, сплошь бывшие офицеры, оборона прекратилась сама собой. «Не знаю, заинтересует ли центр такая информация, а если и заинтересует, то не сейчас. Но зарубочку в памяти я сделал». Архангельск-то мы освободим, а разбираться, кто виноват в сдаче города, еще придется. Пока мест интереснее были другие новости. Например, пока я болтался по лесам, генерал-губернатором Северной области стал генерал Миллер, прибывший сюда аж из Италии. О том, что правительство в Архангельске возглавит Миллер, в Москве стало известно через неделю после того, как генералу поступило предложение. А то, что он был в Италии, ну и что? Там тоже есть добрые люди, неравнодушные к советской России. Что можно было узнать о Миллере, мы узнали. Выпускник кавалерийского училища и академии генерального штаба много лет провел за границей, являясь военным агентом в Бельгии, Голландии и Италии. Стало быть, имеет хорошие связи за границей. Был дружен не с кем иным, а с самим императором Николаем Александровичем, который вручил Миллеру погоны Корнета. Стало быть, он монархист, но не оголтелый, а умеренный. Дружбой с императором никогда не бравировал, в использовании связей для карьеры замечен не был. Напротив, считался хорошим администратором и штабистом, пользовался уважением, не зря же после возвращения из-за границы был начальником штаба Московского военного округа. Во время мировой войны стал генерал-лейтенантом, возглавлял штабы, но в 1917 году командовал корпусом на Румынском фронте и даже ожидал перевода на более высокую должность. Стало быть, хороший военачальник. Поборник строгой воинской дисциплины, в апреле 1917 года Миллер попытался запретить красные банты на шинелях и убрать красный флаг во время движения в строю, за что был избит солдатами. Более того, генерала с разбитой в кровь головой, без оружия и без погон пинками и бранью гоняли по всему городу, а потом посадили под арест, где он просидел четверо суток. Потом Миллера конвоировали в Петроград, но комиссия, назначенная Временным правительством, не нашла в его действиях преступления. Однако отправлять битого генерала обратно на фронт смысла не было, и Миллера отправили в Италию как представителя русской ставки. Жаль, что такой талантливый генерал станет воевать не на нашей стороне, а на стороне белых. Что же, с появлением генерала Миллера следовало ожидать более решительных действий со стороны белого правительства Севера, укрепления дисциплины. Опять-таки, если раньше белое воинство ходило едва ли не с красными бантами, в атаки ходили под красным флагом, то теперь вводились погоны и возвращалось обращение к офицерам с отдачей воинской чести и по чинам. От Исокогорки меня доставили в Архангельск без приключений. Если кого-то интересует, на санях. Телеграфист одолжил у соседа лошадь и розвольни. Доехали с ветерком. Полушубок, впитавший в себя дым костра, слегка проветрился, но небритая и обветренная морда наводила на размышления. Кто такой? К счастью, розвальни не вызвали подозрений, и нас не остановил ни белогвардейский патруль, ни союзники. Меня доставили не на саму явочную квартиру, а рядом. Из конспирации я адрес говорить не стал, но судя по всему, мой провожатый прекрасно его знал. А как не знать, если на весь город большевиков человек пятнадцать? Это, разумеется, плохо. Задача первая – устроиться на работу. У меня в загашнике кое-что есть. Москва снабдила золотыми червонцами, но надолго их не хватит. Возможно, ревком и сумеет меня прокормить. Не факт, у самих плохо. Но молодой и здоровый парень, ошивающийся без дела, вызовет подозрение. Вопрос – куда податься? В Архангельске с работой совсем худо. Город, экономически замкнутый на Петроград или Вологду, а через нее на Ярославль и Москву, теперь отрезан от рынков сбыта и от поставщиков товаров. Основа промышленности, лесозаводы и лесопилки простаивали, потому что продукцию сбывать некуда. Денег на зарплату рабочих тоже нет. Да и рубщики леса, те же крестьяне, служили в армии либо у красных, либо у белых. Изрядно поредевшие артели лесорубов едва могли покрывать потребность Архангельска в дровах. На судоремонтных заводах жизнь еле теплилась, потому что значительную часть кораблей большевики увели в Котлас и Устюг, а часть судов погибла в боях. То же самое с железнодорожными мастерскими, в которых раньше обслуживалось десятки паровозов, а теперь хорошо, если один. Северное правительство и хотело бы уволить лишних работников, но не могло, потому что иначе вспыхнет восстание. Хреново было и рыболовам, и добытчиком морского зверя. Англичане, американцы и французы, вот про этих я даже не знал, что они тоже участвовали в интервенции, но не столько, чтобы оправдать выходы в море. Опять-таки, раньше вся промысловая добыча уходила в центральную часть России – Более-менее безбедно существовали мастерские по выделке шкур. Шкуры охотно брали не только матросы и солдаты, но даже офицеры и генералы. Но с этим тоже были проблемы. Раньше шкуры в основном поступали от лопарей и со своих, и сколы, но они предпочитали откочевать в Финляндию, где и оленям спокойнее, и за шкуры финны с немцами платили больше. Границ для оленьих людей не существовало, потому они уходили спокойно, а ловить их не было ни желания, ни возможности. Охотники, добывавшие медведей, волков и прочее, за последние годы повывелись. Молодежь в основном ушла в армию и теперь служила по разные стороны фронтов. Но даже если бы заводы и мастерские в Архангельске работали в штатном режиме, у меня возникли бы определенные трудности. «К мастеровому труду я с детства не приучен. На токарном станке, скажем, последний раз работал в 10 классе, а кто возьмет неумеху?» Устраиваться же в грузчики, подметальщики и прочие неквалифицированные рабочие не хотелось. Идеальным вариантом трудоустройства стала бы для меня работа каким-нибудь половым в трактире, официантом в ресторане, но там места были хлебные, даже в посудомойке уже образовалась очередь». Еще хуже была бы должность приказчика в магазине. Не уверен, что я, привыкший к метричной системе, сумел бы приспособиться к аршинам, пудам и фунтам. Нет, конечно, приспособился бы, но на это потребуется время. Оставался еще вариант – податься в учителя. Но, походив и поспрашивав, обнаружил, что есть вакансии только в какой-нибудь земской школе на краю света, так что и этот вариант не подходил. И тут случилось чудо. Мои товарищи обнаружили, что в городской библиотеке есть вакансия переплетчика. Боже ты мой! Я уже и забыл, что когда-то в библиотеках существовали такие должности. Читал, что в XIX веке переплетным делом увлекались многие люди, включая генерала Ермолова. Сам я переплетным делом заинтересовался в конце 80-х, начале 90-х. Может, кто-нибудь помнит, что в эти годы на нас хлынул океан ранее недоступной литературы? Мне очень нравилось читать роман-газету, где печатался и Дмитрий Балашов, и Валентин Пикуль, и все прочие. Но журналы надо было обязательно переплетать, чтобы они выглядели посолиднее, в виде книг. Переплетенные роман-газеты читать не очень удобно, из-за слишком маленьких полей, но все были довольны. в переплетные мастерские очередь, потому я и принялся осваивать это мастерство. Но не успели мы украсить книжные полки переплетенными журналами, как книгоиздательство наладили выпуск удобных книг. Теперь, в эпоху электронных книг, бумажные становятся раритетами, словно ламповые телевизоры. Никогда бы не подумал, что стану зарабатывать на жизнь переплетным делом. А вот поди же ты! Директор библиотеки, грузный немолодой мужчина с вислыми усами, похожий на полика из какого-нибудь старого фильма, тем не менее носивший заурядную фамилию Зуев, а имя отчества Платон Ильич, прежде чем меня взять, устроил небольшой экзамен, вручив несколько номеров журнала Нива за 1914 год. Видимо, их было много. Покачал головой, наблюдая, как я сшиваю номера в тетрадочке, повздыхал, но взял, пообещав положить мне жалование в 70 рублей в месяц и пайок служащего. 70 рублей в месяц по архангельским меркам, много это или мало, я не знал, но на всякий случай обрадовался. Теперь, устроившись на работу, можно было снять комнату. С этим тоже помогли товарищи. Но когда хозяйка слупила за малюсенькую комнатенку 50 рублей в месяц, тут я и понял, что мое жалование очень маленькое. Но деваться уже некуда, да и комната недалеко от работы. Пришлось соглашаться. Как я выяснил, после съема комнаты или квартиры следовало встать на учет по месту жительства в домовом комитете. Как я понимал, это какой-то завуалированный филиал местной службы госбезопасности, но отправляться все равно придется. С нелегальными жильцами здесь ревностно боролись. Но сходить и встать на учет я не успел. Только-только разложил вещи, как в мою комнату постучали. В дверях стояла моя квартирная хозяйка, сообщившая, что меня ждут. Меня ждало двое солдат. один с погонами унтер офицера второй нижний чин зато с винтовкой с примкнутым штыком господин аксенов извольте пройти с нами сообщил унтер-офицер, кивая на дверь и не забудьте одеться вещи брать уныло поинтересовался я лихорадочно прикидывая где мог проколоться и надежно ли укрыт мой браунинг который я спрятал в дровяном сарайчике под стрихой надо было его выкинуть. «Пока не нужно», – улыбнулся Унтер, и у меня отлегло от сердца. «Только документики взять с собой не забудьте».